Светлана Пригорницкая. Интерпол нечистой силы. Домовой Макар. Часы в семнадцатой квартире громко пробили полночь. Дом успокоился. Макар устал и опустился на старую табуретку. Ночь выдалась бурная. Сначала в 51-й квартире врубили музыку на всю мощность. Пришлось срочно отключать электричество. Потом студент из 108-й квартиры полез его чинить. Макар едва успел вмешаться, а то беды бы не избежали. Дом большой, а он сегодня остался один на хозяйстве. Наставник Макара, старый домовой дед Клим, с утра отправился на Конгресс нечистой силы. Будут важнейшие вопросы обсуждать, и дед Клим — главный докладчик по теме условия работы российских домовых. Веки слипались но Макар решил во что бы то ни стало его дождаться. Домовым сейчас сложно, но им, городским домовым, вдвойне. Молодёжь не хочет идти работать в город, предпочитают в селе отсиживаться. А что? Сидишь себе за печкой, следишь, чтобы пожар не случился. Раз в год вытолкаешь хозяина снег почистить, чтобы не подтопило к весне. Вот и вся работа. То ли дело в городе. Один на 150 квартир. Там скандалят. Тут ремонт делают, эксперименты проводят, после которых половина дома в руинах. А за всё они с дедом Климом отвечают. А где благодарность? Иногда молока выпьешь, такой крик поднимут. Кстати, о молоке. Макар на цыпочках приблизился к стене и втянул носом воздух. На верхнем этаже кто-то забыл убрать в холодильник стакан с молоком, а может, и специально для них оставил. Такое тоже случалось. Надо подняться. Выдохнув, Макар проверил, чтобы тело стало невидимым и невесомым. Техника безопасности превыше всего. Вот так вот войдёшь в вкладку, не полностью обнулившимся, и кирпич сдвинешь. Трещина пойдёт. С кого потом спросят? С деда Клима. Подводить напарника Макар не хотел. Аккуратно протиснувшись в стык, он кряхтя поднялся на третий этаж. Нюх, как всегда, не подвёл. Девочка Лена из сорок пятой квартиры спрятала от мамы под кроватью чашку с молоком. Замечательно. Значит, дед Клим, вернувшись с Конгресса, не останется голодным. Снова спустившись в свою коморку в подвале, Макар поставил молоко на стол и зябко поёжился. Прохладные сейчас ночи. Некоторые домовые пользовались тёплыми вещами из квартир, в которых временно не хозяева. Да что там вещами? Могли и мебель под шумок умыкнуть. У них же стояла пара топчанов, которые деду Климу выдали ещё при поселении в новый дом, две табуретки до стол. Главным украшением их коморки была видеотарелка со сморщенным от времени яблоком, чтобы новости смотреть. По треснувшему краю тарелки витиеватым подчерком было написано «Домовому Климу Платоновичу за безупречную службу и вклад в воспитание молодёжи». Дед Клим очень гордился наградой. Последнее время по экрану тарелки всё чаще шли полосы, звук шипел, прерывался... Макар даже хотел подарить шефу на день рождения новую модель широкоэкранной тарелочки, но потом понял, что деду ведь награда как память важна. Так и смотрят новости на старом чёрно-белом экране. Запустив яблоко по тарелочке, Макар прищурился. Яркий свет экрана ударил в глаза. Личная охрана хозяйки Медной горы пресекла деятельность между нечистой преступной организацией. Бандитская группировка гномов наладила нелегальную продажу живой воды — Хорошо поставленным голосом читала Мавка, ведущая вечерних новостей. «Безобразие!» — не сдержался Макар. «Раньше хоть только люди разбойничали, а сейчас дожили, уже и нечистые силы туда же. А почему? Потому что каждый сам за себя. Сколько раз дед Клим поднимал вопрос, что надо всем вместе с преступностью бороться? Ну, взяла служба безопасности хозяйки пару гномов, а остальные-то и дальше будут нарушать законы?» В стене зашуршала кирпичная крошка. Макар чуть не шлепнулся с табуретки. Надо же, не заметил, как задремал под монотонный голос ведущий. Протерев сонные глаза, он уставился на стену. Первым из складки протиснулся и материализовался черный ботинок. Что-то, бурча про старые кирпичи, новое руководство и неудобную обувь, дед Клим влез в каморку и раздраженно потопал, отряхивая пыль с ботинок. Вообще-то, по дому, они в лаптях ходили, в настоящих, специально в селе заказывали но на Конгрессе действовал дресс и дед Клим надел ботинки. Ни слова не говоря, старый домовой прошел к топчину лег, уткнувшись носом в спинку. У Макара даже внутри все сжалось. Понятно, ничего хорошего на Конгрессе не решили, и не ждать им ни пополнения бюджета, ни расширения штата. Вот уйдет дед Клим на пенсию, и как он один будет справляться с хозяйством? «Какие новости?» — наконец прошептал Макар. «Никаких». Раздраженно буркнул дед Клим, резко поднимаясь. Рывком развязав шелковые шнурки, он отбросил в сторону ботинки и, зажмурившись, с наслаждением пошевелил пальцами ног. Несколько минут Макар следил за корявым ногтем на ноге деда, прикидывая, можно ли уже задавать следующий вопрос или стоит дождаться, когда тот наденет лапти. После этого уже точно можно будет начинать разговор. Приподняв густую бровь, дед Клим увидел молоко. Лицо старого домового сморщилось от удовольствия и стало похоже на то самое яблоко, которое каталось по их видеотарелке. Прямо один в один. Даже глаза куда-то пропали. Точнее, не пропали, а утонули в густой сеточке морщинок. Опустошив стакан, дед долго вытирал бороду и, довольно вздохнув, сказал. «Собирайся, Макарка. Рекомендовал я тебя в Интерпол нечистой силы». «Это как?» — удивлённо спросил Макар. — А так, будешь искать преступников. Домовой Макар — специалист по вопросам города. Дед Клим гордо задрал бороду и провел ладонью в воздухе, словно уже видел табличку с новой должностью своего подопечного. — Какой же я специалист? — растерянно, почесав затылок, выдавил Макар. — Я же самый простой домовой, второго разряда. — Ну и что? — прищурившись, дед Клим склонил голову к плечу и долго разглядывал молодого помощника. «А я в тебя верю!» — так на Конгрессе и сказал. «Наш самый сообразительный сотрудник, так что не подведи. Сам понимаешь, вопрос между нечистый». Порывшись в карманах, старый домовой аккуратно достал картонный конверт с вензелем Конгресса и протянул его Макару. «Вот направление. Сбор у избушки Бабы-Яги. Завтра в путь собирайся».